Торговый дом Гуин. Не прошло и месяца после истории Sky System, как управление К Ка снова напомнило о себе. Во вторник, 16 августа, оно отрапортовало о крупной победе, перекрыт крупный канал, по которому в обход таможни ввозились сотовые телефоны для крупнейших сетей, как написали милиционеры в пресс-релизе. Из Финляндии и Германии контрабандный товар грузовыми самолетами доставлялся на грузовые терминалы аэропорта Шереметьево, а впоследствии поступал на склады временного хранения аэропорта, откуда с поддельными документами перемещался на внутренний склад вне территории таможенного контроля. Впоследствии контрабандный груз вывозился автотранспортом на склады крупнейших компаний, занимающихся реализацией сотовых телефонов на всей территории Российской Федерации. Под арест попали 10 фур с телефонами весом 300 тонн, всего предположительно 80 тысяч телефонов. Предположительно, потому что милиция держала прессу на голодном пайке и телефоны мерила лишь фурами и тоннами. Груз предназначался для крупных розничных сетей – Евросети, Диксис, Связнова, Беталинка, линка Дивижн и Телефон.ру. Коммерсанту, не пожелавшие назваться следователи, рассказали, что подозреваемый – Руководитель в тсв Яков Ардашников. Потом милиционеры пришли на склады сетей салонов и наложили арест еще на 300 тысяч телефонов, посчитал в 2005 году Эльдар Муртазин из Mobile Research Group. Милиция эти сведения не подтверждала и не опровергала. Операторы рассказывали только о собственных потерях. А в начале сентября сотрудники управления к Арестовали целый самолет, который привез телефоны в аэропорт Шереметьево. По оценкам экспертов, там было около 100 тысяч телефонов. Вице-президент Евросети Борис Левин говорит, что телефонами тогда занимался десяток таможенных брокеров, и Ордашников был из них самым крупным. С ним работали почти все крупные компании и Евросеть в том числе. Еще до августа 2005 года у Ордашникова появились проблемы. Милиция стала изымать телефоны, которые проходили через его компанию. Но потом все как-то утряслось. А в июле 2005 года сотрудники управления КАВ впервые пришли с обыском в Евросеть. «Они ничего не изъяли. Это было что-то вроде знакомства», – вспоминает Левин. «Милиционеры предупредили его. Вам Ордашников наверняка сказал, что его проблемы решены. На самом деле это не так. Имейте это в виду. ним может произойти. Все что угодно». «Мы с ними откровенно общались. Никакого антагонизма не было», – рассказывает мне Левин. Сотрудникам управления К, он тогда даже между делом рассказал историю Андрея Власкина. И даже потом, когда милиция арестовала телефоны, никакого конфликта у Евросети с управлением Ка не случилось. Хотя она, как и другие сети, уже заплатила за свою долю товара общей стоимостью от 70 до 100 миллионов долларов и свои деньги в итоге потеряла. Кстати, а куда потом делась гигантская партия телефонов и прочей цифровой техники, которую изъяли как вещдок? Следствие контрабанды контрабанде еще не закончилось, а они уже поступили в продажу. Подействовавшим тогда законам, вещественные доказательства должны храниться на складах компаний, аккредитованных при Российском фонде федерального имущества – РФФИ. Если они портятся, морально устаревают или издержки на хранение сопоставимы с их стоимостью, вещдоки можно продать. Продажей занимался РФФИ по постановлению того органа, который изъял вещдоки. Он же устанавливал минимальную цену. Телефоны изымал Следственный комитет при МВД. Поэтому в начале февраля 2006 года начальник Главного управления по надзору за процессуальной деятельностью Генпрокуратуры Александр Кизлык написал письмо первому замначальника Следственного комитета при МВД Евгению Тимлеву, Доказательств вины контрабандистов уже достаточно, писал Кизлык, в связи с чем оснований для его возврата владельцам не имеется. Телефоны морально устаревают, их хранение стоит 15 тысяч рублей в сутки, поэтому продать вещдеки можно за 82 с небольшим миллиона рублей. Распродажа удалась на славу, кому попало ее, естественно, провести не поручили. Продажи занялись аккредитованные при РФФИ компании ООО «Уникум-2000», ООО «Торговый дом Гуин» и ООО «Камос-Т». Телефон «Ларт» они продавали по 5 рублей 16 копеек, «Филлипс» за 55 рублей 53 копейки, «МП3-плеер» и «Ривер» за 172 рубля 95 копеек, фотоаппарат «Ровершот» за 291 рубль 55 копеек, а сумку для телефона Евросеть за 3 рубля 97 копеек. Эти цены заинтересовали Национальный антикоррупционный комитет. Его глава Кирилл Кабанов пожаловался в феврале Герману Грефу, тогда министру экономразвития. Он заметил интересную вещь. Список товаров в поручениях РФФИ, по которым товары отдавали фирмам, оказался вдвое длиннее списка на сайте РФФИ. А цена товаров в обоих случаях совпала. «Они уже давно часть налево продали, пока на складе лежала», заявил Кабанов в газете «Ведомости» в 2006 году. Но жалобы в тот раз остались без внимания. Все-таки в МВД знают, какие дела необходимо расследовать до победного конца, а какие не нужно даже и начинать. Вот дело о контрабанде расследуют до сих пор. В августе 2010 года власти Монако задержали Якова Ордашникова. Суд Королевства уже принял решение выдать его России по запросу Генпрокуратуры. И в 2011 году, похоже, беглый таможенник-брокер вернется на родину. Знаете, во сколько оценили ущерб от неуплаты таможенных пошлин из-за действий Ордашникова? Его фирмы ввезли в Россию, по версии следствия, телефонов на 570 миллионов рублей. Немногим больше 20 миллионов долларов по курсу 2005 года. А теперь посчитайте, сколько государство досчиталось только потому, что партию телефонов, плееров и фотоаппаратов в 70 миллионов долларов продали в 35 раз дешевле. Даже если предположить, что электроника за полгода подешевела вдвое, а ее хранение обошлось государству за полгода в миллион долларов, все равно выходит, что организаторы распродажи через РФФИ заработали на ней больше Ардашникова. Ах да, вы же не думаете, что в магазинах продали хоть один телефон по 5 рублей? Белый шум. У истории с изъятыми в 2005 году телефонами было два серьезных последствия, изменивших ландшафт рынка сотовой связи. Первое всплыло наружу только через три года. Лишившись своих телефонов, сети салонов залезли в долги. А когда через три года наступил кризис... Долговое бремя оказалось неподъемным почти для всех компаний, у которых изъяли телефоны 16 августа. Обанкротился BetaLink. Диксис перешел за долги под контроль Альфа Групп и потом закрылся. Цифроград достался русским фондам и тоже закрылся. Телефон.ру купила сеть МТС, а Division просто исчез без следа после 2008 года. Эта сеть развивалась за счет франчайзи, которые, вероятно, просто сменили вывеску. А некоторые и менять не стали. Зачем? Ведь теперь за нее платить не надо. А марка известная. Деловая пресса про Division осенью 2008 года просто забыла. Сайт компании работает до сих пор. На нем опять же рекламируют новинки 2008 года. На плаву остались два игрока. Евросеть и Связной. Но это ясно сейчас. А в августе 2005 года продавцы телефонов начали думать, как жить дальше. Возить телефоны как прежде, растамаживать через таможенных брокеров, значит постоянно рисковать своим товаром. Через некоторое время состоялась встреча представителей пяти крупнейших сетей салонов сотовой связи и еще троих производителей. Они договорились ввозить все сами и в белую. Помогло и государство. Министр экономики и развития Герман Греф вызвал всех игроков рынка к себе на ковер для откровенной беседы, вспоминает Тимур Артемьев. Греф предложил сделку. Торговцы теперь работают без посредников и платят все государству по установленным законами ставкам, а он им лично гарантирует оформление грузов на таможне четко и в срок. Если будет задержка хоть на два дня, сразу звоните мне в приемную. Артемьев считает, что Греф, которому подчинялась и таможня, должен был договориться с крупнейшими импортерами до того, как управление К бросилось изымать тоннами телефона, как вещдоки первый возить телефоны самой собралась Евросеть. Она подала документы буквально на следующей неделе после того, как милиция задержала фуры с телефонами. Все выглядело совершенно фантастически, если сравнивать с рынком компьютерной техники. На компьютерах сколотили первоначальный капитал многие из тех, кого принято считать олигархами. Например, ими еще в конце 80-х торговал Борис Березовский. Владельцы компьютерных компаний старше основателей сетей салонов сотовой связи лет на 15-20 как минимум. Они люди более осторожны и вообще предпочитают не ссориться с властями. К 2005 году, когда управление К взялось за сотовую связь, практически у каждой крупной компьютерной компании уже имелся опыт общения с милиционерами. Но они никогда ничего не вытаскивали на публику и всегда договаривались. Когда их коллеги с сотового рынка вдруг решили оформлять груз на таможне самостоятельно, компьютерщики крутили пальцем у виска. Но к началу 2006 года закупали телефоны самостоятельно и ввозили их в Россию уже Евросеть, Связной, Беталинк, Диксис, Division и Ультра. Итоги атаки на сети салонов выглядели внушительно. Всего за год с 2004 до 2005 года средняя цена белой трубки выросла втрое с 30 до 100 долларов, а общая стоимость телефонов, ввезенных в Россию, легально увеличилась в 20 раз. Неужели настал хеппи-энд?